Лера обрадовалась предложению и, выломав палку из-за снежного куста, пообрывала боковые веточки и взмахнула ею, как крапирой. Йорик Бирнисон сел по-человечьи и положил передние лапы на колени. Она встала перед ним, но тыкать в него палкой не хотелось, уж больно мирный был у него вид. Поэтому она просто размахивала палкой, делала ложные выпады влево и вправо, не пытаясь в него попасть. Он же не шевелился. Она проделала это несколько раз, а медведь сидел как вкопанный. Наконец она решила уколоть его. Но не сильно, только тронуть палкой живот. Неуловимым движением лапы он отбил палку в сторону. Она удивилась. Попробовала снова с тем же результатом. Он двигался гораздо быстрее и точнее, чем она. Она пробовала ткнуть его всерьез, делая фехтовальные выпады, и ни разу не к о с н у л о с ь его т е л о Он будто знал ее намерение заранее. И когда она целила в голову, огромная лапа отбивала палку, а когда делала ложный выпад, Он сидел не шелохнувшись Она вошла в азарт Кинулась в яростную атаку Тыкала, рубила, хлестала палкой И ни разу не пробила его защиту Лапы его поспевали повсюду Точно вовремя Чтобы парировать выпад, отбить удар В конце концов ей стало страшно И она остановилась Она вспотела в своих мехах, запыхалась, устала, а медведь по-прежнему сидел невозмутимо. Если бы у нее была настоящая шпага с острым концом, на нем не осталось бы ни царапины. «Ты небось и пули можешь ловить», — сказала она и бросила палку. «Как тебе это удается?» «Потому что я не человек», — сказал он. «Ты никогда не обманешь медведя. Мы видим хитрости, и обман так же ясно, как руки и ноги. Мы видим так, как люди разучились видеть. Но не ты. Ты понимаешь прибор с символами». «Это ведь не то же самое», — сказала она. «Сейчас он ей внушал еще большую робость, чем тогда, когда был в гневе». «То же самое», — сказал он. «Взрослые не могут его понимать. Так, кажется? Я против людей-бойцов то же самое, что ты со своим прибором против взрослых». «Может быть», — сказала она неуверенно, — «И неохотно. Это значит, я разучусь, когда вырасту?» «Кто знает. Я никогда не видел символического прибора и людей, которые его понимают. Может, ты не такая, как все?» Он опустился на четвереньки и продолжал грызть мясо. Ли растащил из себя мех, но Мороз сразу набросился на нее, ей пришлось одеться. В общем, этот эпизод ее о з а д а ч у Ей хотелось тут же посоветоваться с элитиометром, но было слишком холодно, и, кроме того, ее уже звали, потому что пора было трогаться. Она взяла коробочки, с д е л а н н о е Йориком Бирнисоном, сунула пустую в мешок фардера Корома. А ту, что с жуком-шпионом... положила вместе с олитиометром в сумочку на поясе и была рада, когда они снова пустились в путь. Вожди договорились с Ли Скорспи, что на следующей стоянке он наполнит свой шар и проведет разведку с воздуха. л е р и конечно, хотелось, очень хотелось полететь с ним, и, конечно, ей запретили. Но до следующей стоянки она ехала с аэронавтом и донимала его вопросами «Мистер Скорсби, как бы вы полетели на Сфальборт?» «Тут нужен дирижабль с газолиновым мотором, ну, цепелин, или же крепкий южный ветер, только на кой черт? Ты его когда-нибудь видела?» с а м о е м р а ч н о е с а м о е голая, н е г о с т е п р и и м н о е Богом забытая куча камней на краю света. Я просто подумала, может быть, Йорик Бирнисон захочет вернуться? Его убьют. Йорик — изгнанник. Стоит ему там появиться, его разорвут на куски. Как вы надуваете свой шар, мистер Скорсби? Двумя способами. Я могу добыть водород, если налью серную кислоту на железные опилки. Получится газ. И постепенно наполняет такой шар. А другой способ – найти выход газа около огненной шахты. Здесь под землей много газа и нефти. Я могу сделать газ из нефти, если понадобится. Из угля тоже. Газ нетрудно сделать. Но самый быстрый способ – с подземным газом. Хорошая скважина наполнит шар за час. Сколько человек вы можете поднять? Шесть, если понадобится. А Йорика Бирнисона в броне? Поднимал. Однажды я спас его от Тартар, когда его окружили и хотели взять г о л о д н ы е о с а д ы й Это было в Тунгусской компании. Я прилетел и снял его. п о с л у ш а т так вроде просто. А мне, черт возьми, пришлось рассчитывать его вес наугад. А еще рассчитывать, что найдется подземный газ под ледяным фортом, который он соорудил. Но какая там земля? Я увидел сверху и решил, что дорыться до газа сможем. Понимаешь, чтобы сесть, я должен выпустить газ из шара. А чтобы подняться снова, надо добавить газа. В общем, мы взлетели, и с ним... И з броней. Мистер Скорсби, вы знаете, что тартары делают дырки в голове у людей? Конечно. Тысячи лет уже делают. В Тунгусской компании мы захватили живьем пять тартар. И у троих были дырки в черепе. У одного даже две. Они и друг другу их делают? А как же. Сперва надрезают кожу по кругу на голове, чтобы поднять лоскут и открыть череп. Потом вырезают кружок из черепа Очень аккуратно, чтобы не задеть мозг Потом зашивают кожу Я думала, они делают это с врагами Ну ч т о т Это большая привилегия Чтобы боги могли с ними говорить Вы когда-нибудь слышали Про путешественника Станислауса Грумана? Грумана? Конечно Два года назад «Когда летел над Енисеем, я встретил одного человека из его группы. Он собирался жить среди тартарских племен в тех местах. Между прочим, кажется, и ему сделали дырку в черепе. Это входило в обряд инициации. Но тот, кто мне рассказывал, мало об этом знал». «Значит, если бы он стал, ну, почетным тартарином, его бы не убили?» «Убили?» «Так он погиб?» «Да. Я видела его голову», — с гордостью сообщила Лира. «Ее мой отец нашел. Я видела, как он показывал ее ученым Иордан-колледжа в Оксфорде. Они ее а с к а л ь п и р о в а л и и вообще». «Кто оскальпировал?» «Ну, тартары!» «Ученые так решили. А может, все и не так». «Могла быть и н е г р о м а н а голова», — сказал Ли Скорсби. «Может, твой отец морочил ученых?» «Вообще-то мог», — задумчиво сказала Лира. «Он просил у них деньги». «И когда увидели голову, дали деньги?» «Да». «Хорошо», — разыграл. «Люди столбенеют, если показать им такую вещь». И особенно присматриваться к ней не хотят. Особенно ученые. Ну, тебе виднее. Но если это Грумана голова, а скальпировали его не тартары. Могу побожиться. Они скальпируют врагов, а не своих. А он был, ну, как бы приемный тартарин. Пока ехали, Лира раздумывала над этим. Столько значительного творилось вокруг нее, И смысл его был тёмен. Жрецы, их жестокость, Их страх перед пылью, Город в Авроре, Отец на свальборде, Мать, она-то где? А л и т и о м е т р Ведьмы летят на север, И п е т н ы й малыш Тони Макариус, И механический жук-шпион сверхъестественное фехтование Йорика Бирнисона, с она уснула. Больвангар приближался с каждым часом.